Барри. 4 ноября 2018 года. Кафе расположено в живописном местечке на берегу Гудзона, вблизи Вестсайдского шоссе. Барри появляется пятью минутами раньше условленного. Но Джулия уже сидит снаружи, за столиком под зонтом. Они коротко и неловко обнимаются, будто оба сделаны из стекла и боятся раздавить друг друга. «Рад тебя видеть», — говорит он. «Я тоже». Они усаживаются. Рядом появляется официант, готовый принять заказ на напитки. «Как дела у Энтони?» — спрашивает Барри. «Отлично. Занят сейчас переделкой в фойе, в Льюис Билдинг. А у тебя на работе все нормально?» Барри не рассказывает о самоубийстве, которое не смог предотвратить позавчера ночью. Они просто болтают о том о сём, дожидаясь, пока принесут кофе. Сегодня воскресенье, и в кафе многолюдно. За каждым столиком в пределах видимости льётся оживлённая беседа, слышатся взрывы смеха, и лишь они двое молча потягивают кофе в тени. Им столько есть, что обсудить, И нечего сказать друг другу. Вокруг головы Барри вьется бабочка. Он осторожно отмахивается, прогоняя ее прочь. Иногда, лежа в постели без сна, он представляет себе, как они с Джулией наконец поговорят по душам. Как он поделится с ней тем, что все эти годы терзала его изнутри. Боль, гнев, любовь. и потом выслушает ее, чтобы он понял ее, а она его. Когда они встречаются, все, однако, выходит не так. Барри не может открыть Джулии сердце, которое всегда словно заперто и стиснуто зарубцевавшейся раной. Сама по себе неловкость наедине с ней его уже не беспокоит. Он давно примирился с тем, что в жизни время от времени приходится смотреть в лицо своим неудачам. Порой они принимают форму людей, которых ты любил когда-то. «Что бы было с ней сейчас?» произносит Джулия. «Хочу надеяться, сидела бы здесь, с нами». Я имею в виду, кем бы она стала. «А, юристом, конечно». Джулия смеется. Один из самых прекрасных звуков, который Барри слышал в своей жизни и даже не помнит, когда в последний раз. В то же время это как удар, словно приоткрылось потайное окошко в душу человека, которого ты знал. Она всегда спорила. По любому поводу, говорит Джулия. И обычно победа оставалась за ней. Мы были лёгкой добычей. Ну, один из нас точно. Меня имеешь в виду? С наигранным гневом вопрошает он. Она тобой уже в пять лет вертела, как хотела. А помнишь, она уговорила нас дать ей попрактиковаться в парковке за одним ходом? Не нас, а тебя. И въехала прямо в ворота гаража. Джулия фыркает от смеха. Она так расстроилась тогда? Не расстроилась, а разозлилась на себя. На долю секунды у бари в голове мелькает воспоминание. Или, по крайней мере, обрывок. Меган за рулем его старого Камри, въехавшего задней половиной в гаражные ворота. Сама красная, как рак. Из глаз льются слезы. Руки стиснуты так, что побелели костяшки. Она была умной и настойчивой, и обязательно добилась бы чего-нибудь в жизни. Он допивает свой кофе и наливает себе еще чашку. «Хорошо вот так поговорить о ней», — замечает Джулия. «Я рад, что наконец могу это сделать», — кивает он. Официант подходит, чтобы принять заказ. Бабочка тоже возвращается. опустившись на стол возле нетронутой салфетки. Красуясь, разворачивает крылышки. Баррис старается прогнать от себя мысль, что это Меган в облике бабочки выбрала именно сегодняшний день, чтобы навестить его. Глупо, конечно, но избавиться от навязчивого чувства сложно. Такое уже было. Как-то в Ноха малиновка летела следом восемь кварталов. Или недавно, во время прогулки с собакой в парке, на руку ему то и дело садилась божья коровка. Приносят еду. Барри представляет, что Меган сидит за столиком рядом с ними. Угловатые черты юности сгладились. Она молодая женщина, и вся жизнь у нее впереди. Он не видит ее лица, как не старается. Только руки. которые беспрестанно жестикулируют, когда она говорит. Совсем как у ее матери, когда то уверена в себе и чем-то увлечена. Есть не хочется, приходится себя заставлять. Джулия, кажется, хочет сказать что-то, однако молчит, подбирая остатки фриттаты. Барри делает глоток воды и снова откусывает от своего сэндвича. глядя на реку вдали. Гудзон вытекает из небольшого озера в одерандакских горах. Они ездили туда как-то летом, когда Меган было восемь или девять. Разбили палатку среди елей, смотрели на падающие звезды. Казалось просто невероятным, что эта крошечная лужица дает начало огромной реке. Воспоминания полностью захватывает Барри. «О чем задумался?» — спрашивает Джулия. «Помнишь, как мы ездили в горы? К озерцу, из которого вытекает гудзон?» «Еще бы! Два часа ставили палатку под проливным дождем с ветром». «А мне казалось, погода была ясной». Она отрицательно машет головой. «Какое там?» Мы всю ночь глаз не сомкнули, никак не могли согреться. Ты уверена? Да. После этого я и зареклась выезжать на природу. А, точно. Как ты мог забыть? Не знаю. Правда в том, что это происходит с ним постоянно. Он все время оглядывается назад. Живя прошлым больше, чем настоящим. и нередко слегка приукрашивает воспоминания. Улучшает их, делает идеальными. Ностальгия в качестве обезболивающего действует не хуже алкоголя. «Наверное, думать, что мы тогда смотрели на звезды, приятнее», добавляет Барри в конце концов. Джулия кладет скомканную салфетку на тарелку и откидывается на стуле. Я недавно проезжала мимо нашего старого дома. Он так изменился. Ты там бываешь? Время от времени. На самом деле Барри заворачивает туда всякий раз, как оказывается в Джерси. Дом отобрали у них из-за просрочки выплат по кредиту через год после смерти Меган. Сейчас место уже практически не узнать. Деревья разрослись ввысь и вширь. И весь участок в зелени. Над гаражом появилась пристройка. Теперь там живет совсем другая молодая семья. Фасад переделан под камень, пробиты новые окна. Подъездную дорожку расширили и заново замостили. Веревку, свисавшую с дуба, давно сняли. Но инициалы Барри и Меган, которые они вырезали на коре, остались. Он сам видел и трогал их прошлым летом, когда после загула с Гвен и другими ребятами из отдела решил вдруг в два часа ночи взять такси до Джерси. Новые владельцы вызвали полицию, сообщив о каком-то бродяге у себя во дворе. Барри на ногах не держался, но его все же не арестовали. Прибывший местный коп знал его и был в курсе всего, что случилось.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 В Нью-Йорке поздняя осень, один из последних погожих дней. Барри думает, что скоро зима, а там и еще один год подойдет к концу. Наступит новый, чтобы вскоре разделить ту же участь. Время бежит все быстрее и быстрее. Жизнь оказалась совсем не такой, как какой представлялось в юности, когда думаешь, что можешь управлять своей судьбой. Ничем нельзя управлять. Можно только терпеть. Приносит счет. Джулия хочет заплатить. Барри отбирает у нее счет и бросает на стол собственную кредитку. Спасибо. Спасибо тебе, что пригласила. Давай все-таки в следующий раз увидимся раньше, чем через год. Она поднимает свой бокал воды со льдом. За нашу именинницу. «За нашу именинницу!» В груди сгущается темное облако печали, но Барри выдыхает и добавляет почти нормальным голосом. «За ее 26 лет!» После он идет в центральный парк. Не хочется возвращаться в гробовую тишину собственной квартиры и портить день рождения Меган. И без того последние пять прошли не лучшим образом. Встречи с Джулией всегда выбивают Барри из колеи. Долгое время после того, как их брак распался, ему казалось, он никогда не оправится, не сможет без нее. Джулия ему часто снилась, а когда он просыпался, боль от того, что ее нет рядом, буквально пожирала изнутри. Ранили и сами сны, полувоспоминания, полуфантазии. В них Джулия была прежней, та же улыбка, тот же задорный уверенный смех, та же легкость, с которой она шла по жизни. Эта выдуманная женщина из его грез вновь похитила сердце Барри. Наутро он никак не мог выбросить ее из головы. Невосполнимость потери смотрела ему прямо в глаза немигающим взором. Лишь постепенно эмоциональное похмелье отпускало его, и стаивая, будто утренний туман. Как-то после одного из таких снов Барри встретил Джулию наяву. Они столкнулись на вечеринке у старого друга. И, к своему удивлению, за все время принужденного разговора на веранде не почувствовал ничего. Присутствие бывшей жены шло вразрез с уходом в грезы. Сама она оказалась не нужна Барри. Открытие и опустошала и освобождала одновременно. Это значило, что он не любит настоящую Джулию. Он любит женщину, которой она была когда-то. Однако ее, той, чей образ преследовал его во снах, уже не существовало. Она все равно, что умерла. Несколько ночей назад были сильные заморозки. и деревья в парке пожухли. Листва, битая холодом, горит последним осенним великолепием. Барри находит уединенное местечко, сбрасывает ботинки и носки и прислоняется спиной к дереву, наклоненному под идеальным углом. Вытащив телефон, он пытается читать одну биографию, над которой Корпит уже почти год, но сосредоточиться не может. Перед глазами так и стоит Энн Вос Питерс, то, как она падала, без единого звука, прямая, как палка. Это продолжалось добрых пять секунд, и он не отвел глаз до самого конца, когда тело ударилось о припаркованный у бордюра Линкольн. Барри все время проигрывает в голове их разговор или борется со страхом, снова и снова подвергая проверке собственные воспоминания. Точно ли они настоящие? Как узнать, не изменилось ли какое-нибудь? На что это будет похоже? Оранжевые и красные листья облетают с деревьев в лучах солнца, падая на землю, исчерченную мозаикой света и тени. Бари наблюдает из своего укрытия за гуляющими по тропинкам вдоль озера. В основном здесь парочки или компании побольше. Но есть и одиночки, такие как он. На телефоне высвечивается сообщение от его подруги Гвендолин Арчер. Она руководит группой спецназа в контртеррористическом подразделении Нью-Йоркской полиции. Вспомнила о тебе. Все окей? да. Посидели с Джулией. Как прошло? Так, ничего. Что делаешь? Гоняла на велике. Сейчас в баре. Присоединишься? Еще бы. Уже иду. До бара возле квартиры Гвен в адской кухне сорок минут пешком. Почти полувековая история. Единственное достоинство заведения. Бармены ершистые. Разливное пиво только местное и посредственного вкуса. Виски можно купить в любом магазине не дороже тридцатки за бутылку. В туалетах, куда даже зайти противно, до сих пор стоят автоматы с презервативами. Музыкальный автомат играет только рок-70-80-х, если кто-нибудь бросит монету. Гвент сидит в дальнем углу. На ней велосипедные шорты, и выцветшая футболка с эмблемой бруклинского марафона. Палец то и дело чиркает по экрану телефона влево, отвергая потенциальных ухажеров приложений для свиданий. «Я думал, ты с этим покончила», — произносит Барри, подходя. «Одно время я и правда совсем забила на вашего брата, но мой мозгоправ всю плешь мне проел, что надо пробовать дальше». Соскользнул со стула. Гвен коротко обнимает Барри. Легкий запах пота после поездки на велосипеде смешивается с не до конца выветрившимся ароматом геля для душа и дезодоранта. Все вместе немного похоже на соленую карамель. «Спасибо, что не забываешь», — говорит Барри. «Тебе сегодня не стоит быть одному». Она на пятнадцать лет моложе, ей за тридцать. Шесть футов и четыре дюйма. Самая рослая из всех, кого он встречал. Короткие светлые волосы, скандинавский тип лица. Не красавица, скорее величественная на вид. Нередко она казалась суровой, и в этом не было чего-то напускного. Барри как-то сравнил ее с королевой на покое. Они встретились и подружились несколько лет назад во время ограбления банка. которая обернулась захватом заложников. Следующим Рождеством случился один из самых неловких моментов в жизни Баррили. На праздничной вечеринке для полицейских их обоих понесло, и очнулся он в три часа ночи в квартире Гвен. Комната перед глазами шла кругом. Он хотел потихоньку выскользнуть, и в этом была его ошибка. Организм оказался еще не готов к активным действиям. Барри вырвала прямо у кровати хозяйки. Он пытался убрать за собой, но та проснулась и завопила. «Утром вытру твою блевотину! Проваливай!» Был у них секс или хотя бы попытка? Барри не помнил и искренне надеялся, что у Гвена остался такой же провал в памяти. Во всяком случае, оба никогда больше об этом не упоминали. Бармен приносит Гвен еще порцию бурбона и принимает заказ Барри. Некоторое время они пьют и болтают о всякой ерунде. Когда напряжение сегодняшнего дня наконец начинает отпускать, Гвен вдруг говорит: "Слышала, в пятницу вечером тебе досталось самоубийство на почве СЛП?" "Да." Он рассказывает ей подробности. "Скажи честно, здорово боишься?" Ну, вчера я перелопатил весь интернет и нашел о синдроме все, что мог. И? В общем, 8 месяцев назад в северо-восточных штатах было выявлено 64 схожих случая. Всех пациентов преследовали полностью вымышленные воспоминания. Причем не одно-два, а целая альтернативная версия их жизни на протяжении долгого времени. Месяцы. годы, иногда даже десятки лет. То есть свою настоящую жизнь они забывали? Нет. Просто вдруг у них оказывалось два набора воспоминаний: один истинный и один ложный. Иногда памяти сознания как будто перемещались из одной их жизни в другую. Или происходило как бы озарение о том, чего никогда не было. Установили, из-за чего это случается? Нет. Причины пока никто не знает. Никаких психологических или неврологических аномалий. Ложные воспоминания – единственный симптом. Других нет. Да. И около 10% заболевших кончаются с собой. Господи. Возможно, на самом деле таких самоубийц больше. Гораздо больше. Это только из тех, кому был поставлен диагноз. Уровень суицидов в этом году выше по всем пяти районам города. Поймав взгляд бармена, Барри делает знак «Повторить». «Это заразно?» – спрашивает Гвен. Я не нашел точного ответа. Возбудитель не обнаружен, поэтому не похоже, чтобы болезнь передавалась через кровь или воздушно-капельным, Но в одной статье в медицинском журнале писали, что якобы СЛП распространяется в социальных сетях носителей. В смысле типа Фейсбука? Но как это? Нет. Имеется в виду, что те, кто был с ними знаком, тоже могут заболеть. У их родителей могут возникнуть те же ложные воспоминания, хотя и в меньшей степени. У братьев, сестер... Близких друзей. Там приводился случай с одним человеком, который вдруг проснулся с памятью о совершенно иной жизни. Другая жена, дом, дети, работа. Он назвал даже список гостей на своей свадьбе. Той, которой никогда не было. Установили 13 человек. И все они тоже ее помнили. Слышала когда-нибудь об эффекте Манделы? Вроде бы нет. Бармен тем временем наливает им еще. Барри приканчивает свою порцию бурбона и запивает пивом. Дневной свет снаружи постепенно сменяется сумерками. Тысячи людей ясно помнят, что Нельсон Мандела умер в тюрьме в 80-х. Хотя на самом деле он дожил до 2013 -го. А, я слышала о таком. Это как с мишками Беринстайнов. Не знаю, о чем ты. — Потому что ты слишком старый. — Да иди ты. — Были такие детские книжки в мое время, и куча народу твердо помнит, что они назывались «Мишки Беринстейнов», а не «Беринстайнов», как на самом деле. — Да, странно. — Я бы даже сказала пугающе, потому что у меня название отложилось так же. Гвен опрокидывает свой виски. — Еще, хотя неизвестно, если здесь связь с СЛП? Очень увеличилось число острых, вплоть до нервного истощения случаев в дежавю. Это еще что? Когда кому-то кажется, что он уже проживал какие-то эпизоды в своей жизни. У меня такое бывает. И у меня. А твоя прыгуня значит, говорила, что первая жена ее мужа тоже сиганулась по билдинг? Да, а что? Так, не знаю. Просто как-то это... странно. Барри пристально смотрит на нее. Бар тем временем понемногу наполняется, становится шумно. К чему ты ведешь? Может, и не было у нее никакого СЛП? Может, она просто ненормальная стерва, и тебе не о чем беспокоиться? Три часа спустя Они уже в каком-то другом баре. Мечта завзятого любителя пива. Со стен, обшитых деревом, смотрят головы бизона и оленя. А вдоль подсвеченных сзади полок выстроился миллион кранов с сортами на любой вкус. Барри пьян в хлам. Гвен пытается отвезти его поесть. Но девушка на входе отказывает им в столике, увидев, в каком он состоянии. они вновь снаружи. Барри штормит, все силы уходят на то, чтобы улица перед глазами не шла кругом. Гвен, держа под руку, тащит его куда-то. В следующий момент они вдруг оказываются на углу бог знает чего, с черт знает с чем. Их остановил патрульный полицейский. Гвен демонстрирует свой значок, объясняя, что пытается доставить Барри домой. А в такси его может вырвать. Потом они кое-как плетутся дальше. Освещённая футуристичными огнями Таймс-сквер кружится олиповатой каруселью. Взгляд Барри успевает уловить время. Двадцать три, два. В какую чёрную дыру сознания выпали последние шесть часов? «Не хочу домой», — произносит он в пустоту. Снова часы. Только теперь на них 4.15. Череп как будто кто-то продавил внутрь, пока он спал. А язык сохся как кожаный ремешок. Квартира чужая. Барри лежит на диване в гостиной Гвен. Пытается вернуться назад и склеить воспоминания о вчерашнем вечере. Но осколки рассыпаются. Джулия. Парк. Первый час с Гвен в первом баре. Дальше все мутно и пропитано неловкостью. В ушах стучит, мысли в голове так и скачут. Одинокий предрассветный час, который так знаком Барри. Весь город спит, только ты нет. И все прокручиваешь и прокручиваешь в мозгу то, что мучит тебя непрестанно. отец который умер молодым, и не дающий покоя вопрос, знал ли он, что я любил его. И Меган, всегда Меган. Когда она была маленькой, ей казалось, что в ящике у изножья кровати живет чудовище. Днем дочка никогда не вспоминала об этом, но едва опускался вечер, и ее укладывали спать, как она начинала звать папу. Он спешил к ней, склонялся над постелью и успокаивал. Говоря, что ночью все выглядит страшнее, это только видимость, шутка, которую играет с нами темнота. Как же странно теперь, много лет спустя, лежать на диване в чужой квартире, куда занесла тебя жизнь, пошедшая совсем не так, как думалось, и пытаться усмирить собственные страхи той же самой логикой. Наступит утро и станет легче. Выглянет солнце, и вновь появится надежда. Отчаяние – это только видимость, шутка, которую играет с нами темнота. Барри закрывает глаза и возвращается к уютному воспоминанию о поездке к озеру в горах. Об одном из самых прекрасных моментов в своей жизни. том, где звезды сияли на небе. Он хотел бы навсегда остаться там, если бы мог.